По приказанию Главноуправляющего канцелярией Его Императорского Величества по принятию прошений на высочайшее имя приносимых, сим объявляется мещанке Екатерине Масловой, что Его Императорское Величество по всеподданнейшему докладу ему Снисходя к просьбе Масловой, высочайшее повелеть соизволил заменить ей каторжные работы поселением в местах не столь отдаленных Сибири. Известие было радостное и важное. Случилось все то, чего Нехлюдов мог желать для Катюши, да и для себя самого. Правда, что эта перемена в ее положении представляла новые усложнения в отношении к ней. Пока она оставалась каторжной, брак, который он предлагал ей, был фиктивный. И имел значение только в том, что облегчал ее положение. Теперь же ничто не мешало их совместному житью. А на это Нихлюдов не готовился. Кроме того, ее отношения с Симонсоном. Что значили ее вчерашние слова? И если бы она согласилась соединиться с Симонсоном, хорошо ли бы это было или дурно? Он никак не мог разобраться в этих мыслях и не стал теперь думать об этом. «Все это обозначится потом», — подумал он, — «теперь же нужно как можно скорее увидать ее и сообщить ей радостную новость и освободить ее». Он думал, что копии, которая у него была в руках, было достаточно для этого, и, выйдя из почтовой конторы, он велел извозчику ехать во строк. Несмотря на то, что генерал не разрешил ему посещение Острога утром, Нехлюдов, зная по опыту, что часто то, чего никак нельзя достигнуть у высших начальников, очень легко достигается у низших, решил все-таки попытаться проникнуть в Острог теперь с тем, чтобы объявить Катюше радостную новость и, может быть, освободить ее, и вместе с тем узнать о здоровье Крыльцова и передать ему и Марии Павловне то, что сказал генерал. Смотритель Острога был очень высокой и толстый, величественный человек с усами и бакенбардами, загибающимися к углам рта, Он очень строго принял Нихлюдова и прямо объявил, что посторонним лицам свидание без разрешения начальника он допустить не может. На замечании Нихлюдова о том, что его пускали и в столицах, смотритель отвечал «Очень может быть, только я не допускаю». При этом тон его говорил, «Вы, столичные господа, думаете, что вы нас удивите и озадачите, но мы в Восточной Сибири знаем твердо порядки и вам еще укажем». Копия с бумаги из собственной его величества канцелярии, тоже не подействовало на смотрителя. Он решительно отказался допустить Нехлюдова в стены тюрьмы. На наивное же предположение Нехлюдова, что Маслова может быть освобождена, По предъявлении этой копии он только презрительно улыбнулся, объявив, что для освобождения кого-либо должно быть распоряжение от его прямого начальства. Все, что он обещал, было то, что он сообщит Масловой о том, что ей вышло помилование, и не задержит ее ни одного часа, как скоро получит предписание от своего начальства. О здоровье Крыльцова он тоже отказался дать какие-либо сведения, сказав, что он не может сказать даже того, есть ли такой арестант. Так ничего не добившись, Нихлюдов сел на своего извозчика и поехал в гостиницу. Строгость смотрителя происходила преимущественно от того, что в переполненной вдвое против нормального тюрьме в это время был повальный тиф. Извозчик, вешший Нихлюдова, рассказал ему дорогой, что в тюрьме. Гораздо народ теряется, какая-то на них хворь напала, человек по 20 в день закапывают.